Глава 20. Предупредив своего шефа Пенкина, что она переходит на свободный график из-за участия в новом расследовании, Зарина подъехала к университету около 9:00 утра. Припарковав машину на стоянке, она поднялась по лестнице к главному входу, отметив про себя перемены, произошедшие здесь со времени окончания её этого учебного заведения. Ректор Виктор Иванович Багров за последние четыре года умудрился выстроить несколько новых корпусов, связав их со старыми зданиями и длинными переходами. Данная архитектурная особенность практиковалась со дня основания Пререченского университета, построенного еще до революции. Катя улыбнулась, вспомнив, сколько легенда о призраках как великих людей, так и простых студентов при странных обстоятельствах, ушедших из жизни, обитала в этих стенах. Впрочем, она когда-то сама готовила подборку этих материалов для студенческой газеты, после чего несколько дней ходила по корпусам с провожатами, вздорогивая от малейшего звука. «Ну, здравствуй, альма-матер!» Журналистка взялась за массивную ручку тяжелой двери и вошла в вестибюль. Седая вахтерша преградила ей путь. «Ваш пропуск, пожалуйста!» Катя представилась, на сей раз ее имя и журналистское удостоверение не сработали. Ходят тут всякие, бесполезно сообщила старушка, а потом милиция является. Не пущу, злобно усверкнув маленькими глазками, бросила она. Я по заданию, попыталась объяснить ей девушка. По какому ещё заданию? Кто тебе его дал? журналистка рассмеялась. Вот она милицию дала, та самая. Старушка не растерялась. Поди к сюда, молодой человек, потянула она за рукав стоявшего чуть в стороне Прохорова. «Это ваша девушка?» Катя состроила ему гримасу, Петя показал ей язык. «Наша бабуль, пропускай без опасений». «Спасителю спасибо», — Зорина прошла вперёд и потрепала Петю по щеке. «Что ты выяснил?» «Это вахтёрша дежурит здесь с первого июня», — отрепортовал парень. «Память у неё, как у молодой. Помнит обеих девушек, помнит, как они пришли, как вышли, не помнит». Однако для неё и для меня в этом нет ничего удивительного. Держать в памяти такое количество чужих лиц просто невозможно. Ты уверен в её хорошей памяти, спросила Катя. Почему она из тысяч других выделила именно этих девушек? Представь, старушка внесла ясность сама. Витя протёр пот, катившийся у него с лба. И ей бы детективом работать частным. Вот это, он ткнул пальцем в фотографию Ани, долго наблюдал за кем-то через окно. Любопытная бахтёрша поинтересовалась, кого она там выслеживает. По Пашу родного, ответила ей сопливо. Жизнь мне не даёт, пытается насильно навязать нелюбимую специальность. Потом девушка ушла, и больше старушка её не видела. Что касается второй, Алёна Сафонова, и у неё так тряслись руки, когда она доставала пропуск, что бабуля предложил ей таблетку валерьянки и спросила: "Что так волнуешься? Чай ещё не экзамен?" Я живу с мамой, ответила ей Сафонова. И для меня важно поступить на бюджетное отделение. Лавтюрша пожелала ей удачи, а позже девушка словно растворилась в стенах университета. Слушай, Катя, здесь где-нибудь есть чёрный ход? Чёрный ход имеется, подумав, ответила журналистка. Но, насколько я помню, он всегда заперт. Правда, я и никогда не интересовалась, кто хранит от него ключи. Наверняка у некоторых сотрудников они есть, Петя кивнул. Понятно. «Ты, я вижу, и про Соболева спрашиваешь?» — заметила Зоря. «Ее предки наконец решились», — пояснил Прохоров. «Рано утром нас посетила ее мамаша, написала заявление о пропаже дочери». «Прекрасно», — девушка огляделась по сторонам, в надежде отыскать знакомых. «Пойду пообщаюсь с бывшими преподавателями. Если что, звони». «Обязательно. Встреча Леонида, пусть свяжется со мной. Они расклеивают портреты девчонок». «Хорошо». Он сидел на стуле... и перебирал вырезки из газет и журналов, с восхищением вглядываясь в сотни раз виденные им лица. Да, вот это были люди, не зурядные, не похожие на обычную серую массу. И они сумели это доказать. Их имена будут помнить вечно. Он был уверен, когда-нибудь люди забудут имена космонавтов, изобретателей, первооткрывателей, забудут обязательно. А вот эти люди На веки запечатлелись в истории. И он собирался пополнить эту многочисленную галерею опасных преступников и серийных убийц своим именем.